Глава 15. Вопросы Миши. После беседы с Мельхейсом я вернулся домой. Обычно у прилавка магазина стояла мама, но сейчас там никого не было, потому что лавка уже была закрыта. Со возвращением. Услышал я равнодушный голос. Неожиданно из кухни показалась Миша. Ха, я был немного удивлен. Что-то случилось. Практикуюсь в кулинарии. После чего из кухни вышла моя мама. С возвращением, Анасик. Ужин уже скоро будет готов. Сегодня готовила его вместе с Мишенькой. Мама учит тебя готовить? Миша кивнула. На днях Мишенька сказала, что хочет приготовить тебе что-нибудь вкусное. У меня было свободное время, вот я её и пригласила. У вас был такой уговор? Тогда мамочка пойдёт заканчивать с приготовлением ужина. Я тоже. Сегодня уже не надо, Мишенька. Там ничего трудного не осталось. Иди лучше пообщайся с Анасиком. Миша немного подумала и кивнула. «О, Анос, с возвращением!» Отец закончил работу и вышел из мастерской. «Я дома. Опять ты нас всех поражаешь своими деяниями. В этот раз на турнир демонических мечей попал!» Сказал папа. После чего мама улыбнулась во все лицо. «Точно, точно! Поздравляю тебя, Анасик! Сегодня к нам зашла мисс Эмилия и рассказала о том, что из класса отобрали всего двух человек, и что ты настоящий гений, Анасик! Мама крепко меня обняла. Они настолько хотят заставить меня принять участие в турнире, что специально пришли поведать об этом моим родителям. Я ещё не знаю, стану ли принимать в нём участие. А, почему? Но ведь если ты добьёшься хорошего результата на турнире демонических мечей, это поможет тебе стать повелителем демонов. Впервые об этом слышу. Это действительно так? Услышав мой вопрос, Миша кивнула. Чтобы стать повелителем демонов, нужны достижения. «Во внимание будет принят результат на турнире демонических мечей». «Понятно. Даже в мирное время нужно быть хоть сколько-нибудь сильным». «Даже если я решу участвовать, у меня сейчас нет меча». Тут же ответил я. «Если дела в мече, то предоставь это своему отцу. Какой меч тебе нужен?» «Честно говоря, не хочется верить это отцу, даже если я решу участвовать». «Обычный меч не подойдёт. У участников будут демонические мечи. Они сломают обычный первым же ударом». Папа скрестил руки и задумался. «Их же демоническими мечами называют, так? Я тоже слышал, мол, это мечи, созданные из особого металла. Говорят, они могут разрубить любую сталь. Познание в кузнечном деле моего отца соответствует таковым в пограничном городе страны людей. Хоть он и называет это демоническими мечами, но распознаёт их не как мечи с магической силой, а лишь как те, которые хорошо рубят. Лады, папке надо ненадолго отлучиться». У отца было гордое выражение лица. У меня нехорошее предчувствие по этому поводу. «Но ведь у нас сейчас будет ужин!» «Изабелла, меня не будет 2-3 дня! Присмотри за лавкой!» Сказал отец, как подобает мужчине. Мама ему приятно улыбнулась. «Хорошо. До встречи, дорогой!» Похоже, они чего-то оживились, но демонические мечи наверняка сломают меч, созданный моим отцом. Да и вообще, я ещё не решил, буду ли участвовать в турнире демонических мечей, так что в этой отлучке нет совсем никакой нужды. Папа, если это касается меча, то в этом нет никакого смысла. Не-не, это вообще по другому поводу. Я просто вспомнил об одном малость неинтересном деле. Оно вообще никак не связано с мечами. Раз это неинтересное дело, тогда зачем резко отлучаться на несколько дней? Слишком уж необоснованная отговорка получается. Вообще, даже если у меня будет меч, для турнира демонических мечей он не сгодится. Знаю-знаю. Поговорим об этом, когда твой батька вернётся». Папа похлопал меня по плечу, сияющую улыбку на лице. «Бывай! Пригляди за мамкой, пока меня не будет!» «Нет, папа». После чего папа похлопал меня по плечу, сияющую улыбку на лице. «Бывай! Пригляди за мамкой, пока меня не будет!» э Это ещё что такое?» «Так что, пап, я...» После чего папа похлопал меня по плечу, сияющую улыбку на лице. «Бывай!» «Пригляди за мамкой, пока меня не будет!» «Он что, сломанная магическая кукла?» «Ага, не переживай». Отец тут же показал небольшой палец, словно ожидал именно этих слов. «Эх, я совсем за ним не поспеваю». «Бывай!» Отец открыл дверь и вышел. «Хм, ну и ладно. Пусть в турнире демонических мечей им воспользоваться не удастся, но если он достанет хороший меч, то по крайней мере прославится как кузнец». Похоже, что у отца практически нет намерения пытаться расширить лавку или наживаться на ней. В том, что он иногда будет работать на износ, нет ничего плохого. Да и вообще не стоит даже пытаться остановить неправильное понимание моих слов отцам. «Тогда мамочка пойдёт заканчивать с приготовлением ужина», — сказала мама и вернулась на кухню. «Ты не будешь участвовать в турнире демонических мечей?» — спросила Миша. Фракция императорских семей замыслили попытаться сокрушить меня при помощи правил. Впрочем, я не думаю, что проиграю любым настроенным против меня правилам, но никакой пользы от подыгрывания им я не извлеку. Если это замысел Авоса Дельхивии, то ему можно даже подыграть. Если я преуспею, то он может показать своё настоящее лицо. Но если приглашение на турнир никак не связано с ним, и это организовано фракцией императорских семей просто из-за того, что они ненавидят меня, то участвовать в их турнире особого смысла нет. Если это жалкая игра то, думаю, стоит прислушаться к совету Мельхейса. И раз так, залетай. Когда я сказал это, в окно залетела сова. Это был фамильяр. Ступай. После того, как я послал ей приказ через Ликс, сова улетела. «Миша, завтра же у нас в Академии выходной?» Она кивнула. «У тебя есть какие-то планы?» Миша отрицательно покачала головой. «Тогда давай прогуляемся завтра». Миша пристально взглянула на меня не меняя пустого выражения лица. «Погуляем?» «Да», — ответил я. После чего Миша погрузилась в молчание, словно задумалась о чём-то. «Вдвоём?» «А это проблема?» Миша немного суетливо замотала головой. «С удовольствием», — сказала она и улыбнулась. «Куда хочешь сходить?» «Куда угодно». «Тогда чем хочешь заняться?» «Чем угодно». «А, значит, у неё нет интересов». Хотя это же Миша. Должно быть, она просто скромничает. Анас, а ты чем хочешь заняться? Точно. Мне, в принципе, без разницы. Но если заставишь меня выбирать, то я готов сделать то, что тебе нравится. После того, как я сказал это, Миша, видимо, от легкого удивления моргнула. Мне? Ага? Думаю, тебе будет скучно. Порой бывает весело заниматься скучными вещами. Миша довольно улыбнулась. Анас. «Ты добрый». «Вот как?» Миша кивнула. «Позволь мне показать тебе». Спросив взглядом, Миша продолжила. «Моё любимое занятие». «Что за занятие?» «Потом. Это секрет». «Значит, завтра будет весело». Миша уставилась на меня. Она словно выжидала, чтобы что-то сказать, но молчала. Но, похоже, что-то она всё-таки хотела спросить. «Что такое? Если хочешь что-то спросить, спрашивай». «Какая одежда тебе нравится?» Немного стесняя, спросила Миша. «Одежда? Меня не волнует внешний вид, но если бы меня заставили выбирать, то я бы выбрал сюртук». «Сюртук?» Миша несколько раз удивлённо моргнула, после чего волнуюсь спросила. «Он будет мне к лицу?» «А?» «Ха!» Тут мы оба заметили, что совсем не понимаем, о чём говорим друг другу. «Ты спрашивала о том, что надеть тебе?» Миша кивнула. «А, но я не разбираюсь в женской одежде». «Какой тебе нравится цвет?» «А Миша лучше всего подойдёт...» «Точно. Тебе подойдёт белый. Твоя обычная униформа тоже очень тебе идёт». Миша немного удивлённо вытаращила глаза, а затем засмущалась. «Тебе больше нравятся юбки или брюки?» «Впервые мне задают такой вопрос». Миша приблизилась ко мне на один шаг и пристально заглянула прямо в глаза. «Что из этого тебе нравится?» Казалось, будто она настаивает, что весьма необычно для неё. «Итак, как же мне ответить?» «Честно говоря, не знаю». «Брюки?» — спросила Миша, уставившись в мои глаза. «Юбка?» После чего Миша спросила. «Особая одежда?» Под особой она понимает что-то типа формальной одежды. «Ну, она неплохая, но что если я скажу, что она мне нравится?» «Повседневная одежда?» «Ну, обычно я об этом особо не думаю». Я не смогу ответить на вопрос, что мне нравится больше, если начать задавать мне такие вопросы один с другим. «Понятно», — сдалась Миша до того, как ей дал ответ. «Анасик! Мишенька! Ужин готов!» Послышался голос мамы из гостиной. «Пошли!» «Ты больше не будешь задавать вопросы?» Услышав это, Миша усмехнулась. Я пошёл в гостиную вместе с Мишей, которая выглядела намного счастливее обычного.